Марк Александрович Алданов, «Чёртов мост», роман, из книги «Чёртов мост», романы, «Москва-Вече», 2006 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Марк Александрович Алданов, годы жизни 1886-1957, родился в Киеве. В 1919 году эмигрировал во Францию, где работал инженером-химиком. Широкую известность принесли ему изданные в Берлине в 1923-1927 годах исторические романы «Девятая термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена», «Маленький остров», в которых отражены события русской и европейской истории конца XVIII-начала XIX веков. Роман «Чертов мост» рассказывает о героическом переходе русской армии через Альпы после вынужденного отступления из Северной Италии. Под руководством гениального полководца Александра Васильевича Суворова русские не только совершили этот беспримерный поход, но и способствовали возникновению нового государства в Европе – Швейцарской Федерации.